Три. Я растянула губы в ухмылке. Горничные давно научились угадывать гнев по моему лицу и спешили покинуть комнату, едва заприметив такую ухмылку. Но бедняжка-бледняжка видела меня впервые и вместо того, чтобы бежать от греха подальше, улыбнулась в ответ, так искренне, что меня всю перекорёжило. — Как же ты здесь оказалась, Бель? Не спугнуть бы, пока я обдумываю, что с ней делать дальше — «Я подрабатываю помощницей у знатной дамы», — ответила Бэль, не чуя подвоха. «Помощница, конечно, громко сказана. Переписываю документы, систематизирую, веду корреспонденцию. Моя начальница приехала к твоему отцу, а меня...» Бэль замялась, развела руками, будто заранее извинялась, и изобразила чей-то величественный голос. «Иди отдохни, Бэль. «Не пристало девушке твоего возраста весь день проводить в пыли кабинета. Познакомься со сверстниками, тем более, что все они — будущие маги, как и ты». «Что? Маги? Ты маг?» Дурнушке удалось меня озадачить. «Всем известно, что магия проявляется только у аристократов. Собственно, именно поэтому давным-давно они и заполучили власть. Но это... это... не может она принадлежать к высшему обществу». Бэль лишь немного смутилась. Опустила взгляд на свое жалкое платье, на носки туфель. Выглядела она затрапезно. «Родители умерли. Меня воспитывали в чужой семье». «И наследство есть?» — приподняла я бровь. «Земли? Имения?» Белль некоторое время молчала, глядя на меня задумчивыми глазами. Точно решала, стоит ли мне доверять. Я изобразила дружелюбную заинтересованность. Мне и в самом деле было интересно, что это за девочка-загадка свалилась на мою голову. Я всегда любила сентиментальные романы. Я знаю, что графиня Амалия Уэст умерла во время родов. Сочувствую. От всей души. А мои родители — во время эпидемии. Она помолчала и добавила. Наследства нет, отобрали за долги. Во мне всколыхнулась злость. Дурнушка, что же, вообразила себе, что мы в чем то равны? «Если она сирота, а я лишилась матери?» «Да, давай обнимемся, подруженька». У меня аж скулы свело от ее сострадающего взгляда. А самая бесячая в Бель была не ее бедность и некрасивость, а то, что она не заискивала и не пыталась угодить. И по поводу своей страховидности не переживала. Точно и не дурнушка вовсе. Надо было закончить разговор и отослать ее прочь. Но тут Бель перешла черту. «Если хочешь, можем поселиться вместе в студенческом доме». Я просто задохнулась от негодования. Вместе? Я и вот это ходячее недоразумение? Животики надорвешь от смеха. Представляю, как посмотрит на меня Миринда. Я и по поводу нее пока не решила, достойна ли подруга детства жить со мной в одной комнате. как издевается надо мной. Пора указать дурнушке ее место. Конечно, вместе. Как сладко зазвучал мой голос. Здорово ты придумала, как я сама не догадалась. Ну что же, ты здесь так и будешь стоять? Пойдем к нам. Бель нерешительно отделилась от колонны. Я не хочу мешать. И все же я по глазам видела. Хочет, хочет бедненькая бледненькая овечка попасть на прием высшее общество, поддержаться за серебряное блюдо, почувствовать себя среди своих хотя бы на пять минуточек. Я взяла ее за руку, саму чуть не стошнила. Кожа у Бель была шершавая, грубая, привыкшая к тяжелой работе. Не бойся, девчонка сама себе туфли натирает и платье штопает. Пойдем, пойдем. Я хочу тебя порадовать. Ты ведь знаешь, что мой отец великий чародей. Так вот, этот фонтан его подарок мне на день рождения. Каждый, кто в него окунется, выйдет красивеньким, Пригоженьким и в новом платье. Бел удивленно распахнула глаза. Я думала, его сиятельство, боевой маг и незнаком с бытовой магией. И все же я заметила, как заинтересованно она поглядела на фонтан. Что не говори каждой дурнушке, хочется, как по волшебству, оказаться прелестницей. Она и верила, и не верила, но я по глазам видела, что Бэль сохранила детскую наивность. Мало жизни ей учила, мало. Значит, я научу. Так он и боевой, и бытовой. Лила я ей в уши бред. Ведь всем известно, что никого нельзя навсегда сделать красивым, вот уродливым — другое дело. Не знаю, как это работает. Какой-то сложный закон магического равновесия». Белль поддалась уговорам и сделала несколько шагов вперед. «Смотри, какие все здесь красивые. Это потому, что они в фонтан окунулись. Верь мне, Белль, не бойся». «Да я не боюсь», — улыбнулась она. «Что ты?» «А зря, девочка, зря». Мы вышли из тени портика, и гости обратили внимание на то, что... Прекрасная графиня Алисия держит за руку какое-то чудо юдо, замолчали, переглянулись. Смотрите, какую гостью я к вам привела! воскликнула я. Это Бэль, она будет учиться с нами в академии Чароведовства. Идём, Идем, идем, не стесняйся. Бэль шла, только улыбалась смущенно. Я подвела ее прямо к парапету фонтана. В чаше достаточно глубоко, по пояс взрослому человеку. Вода чистая, так что ничего страшного с дурнушкой не случится. Освежит голову, ей полезно. Разговоры стихли, никто не понимал, что последует дальше. Не знал, какую отличную шутку я затеяла. Даже Доминик и Рой прервали беседу и подошли ближе. Доминик поглядел на меня и приподнял брови. Мол, что происходит, Лиса? Сейчас узнаешь, Ник. Вот смеху-то будет. Я хочу сделать Бель небольшой подарок. Я втянула ее на скользкий парапет, как бы самой не навернуться, положила руку на тощую цеплячу спину между узких лопаток. Прыгай, Бель, ты должна окунуться с головой. Бель облизнула губы и посмотрела мне в лицо. Вот глаза у нее, пожалуй, были не дурны. большие, темно-серые, глупые, доверчивые глаза. Я захлопала ресницами. Давай, давай, Бель, не упускай свой шанс. И легонько ее подтолкнула. Так и не знаю, сама она нырнула или подошвы разношенных туфель поехала, но дурнушка оказалась в воде, скрылась с головой. Через мгновение вскочила на ноги. Мокрая курица и только. Вода потоками с нее стекает. Платье облепило нескладную фигурку. волосенки к черепушке приклеились. Смехота. А самое нелепое, что она первым делом на свои руки поглядела, будто все еще надеялась на что-то. Шутка, Белль закричала я шутка весело правда я рассмеялась и следом за мной все а как иначе ведь смех у меня такой приятный искренний будто колокольчик хрустальный звенит бель не смеялась она пыталась вскарабкаться на мокрый каменный бортик но все время соскальзывала в чашу гости подобрались поближе и давали советы эй ну давай давай поднажми ползи ползи слизнячок Фух, опять упала, вот неуклюжая. Бель сжимала губы и откидывала солбачелку. Тут кто-то взял меня за локти, крепко взял. Мне не понравилось, и отодвинул с дороги. Оказывается, на пропет поднялся доминик, встал на колени, наклонился к дурнушке и протянул ей руку. Держись, сказал он. Бель от протянутой руки шарахнулась, а он тогда, ну не идет. Спрыгнул в фонтан, обхватил дурнушку за талию и подсадил. Помог подняться, оперся ладонями на бортик и в одно мгновение выбрался сам. Красавчик, я же говорю, хоть и дурак. Прошел мимо и случайно оттолкнул. Надеюсь, что случайно. Накинул на плечи Бель собственный сюртук, повел ее за собой к дому. «Все хорошо», — говорил он ей. «Все, не плачь». Веселье увяло само собой, а ужаснее всего то, что гости отводили взгляды, будто им не слишком приятно было на меня смотреть. Смотреть? На меня? «Да ладно вам!» — хихикнула я. Бэль сама хотела развлечься. «Она сама хотела развлечься», — сказала я отцу, который во время моего рассказа не проронил ни слова. «Сама полезла знакомиться, сама в фонтан прыгнула, а я виновата. Интересное дело. Потом эта фурия...» Мэтрис, звонк, называя ее по имени. Ой, ладно, Мэтрис, звонк, дождалась, пока наступит вечер и гости разойдутся. Я ведь не знала, что бедненькая, бледненькая оказывается ее помощница.